Глава 6. Есть только одно счастье в жизни – любить и быть любимым. Печенье с предсказанием. Василиса не пошла к выходу. Вместо этого она развернулась и свернула к внутренней лестнице. Проход по ней был закрыт для посторонних лиц, и открыть стеклянную дверь туда можно было только с помощью внутреннего электронного пропуска центра. Нога клиента никогда не ступала на эту лестницу. Технически первый этаж не имел ко второму никакого отношения. Два разных предприятия, буквально ничего общего, за исключением курилки и столовой. Курилка была скорее нелегальной, закон запрещал в офисных помещениях, но курящих среди персонала обоих этажей было много, поэтому начальство смотрело сквозь пальцы на задымленный уголок на черной лестнице. Столовая называлась так скорее по недоразумению, ибо еду тут не готовили и не подавали. Она представляла собой небольшое помещение. Три стола, каждый на четверых, стойка с соусами и солью, перцем, чайником и микроволновкой, в которой сотрудники обоих предприятий могли подогреть заранее принесенную еду. Борщом не разживешься, но можно было купить шоколадку, пачку чипсов или чашку вполне приличного кофе и стоящих тут автоматов. На первом этаже такого помещения не имелось. Для него там не было места, поэтому все ясновидящие, работающие там, получали доступ ко второму. Василиса поднялась по лестнице, прошла мимо стайки людей, оживленно что-то обсуждающих в клубах сигаретного дыма. Одного прохода по лестнице было достаточно, чтобы вся одежда пропахла табачным дымом, что бесило многих некурящих экстрасенсов с первого этажа. Запах табака совсем не то, что должны чувствовать клиенты. Экстрасенсы жаловались, но продолжали ходить по внутренней лестнице вместо того, чтобы зайти в офис на втором этаже через улицу. «Вася, привет!» – кивнули девушки сразу. Сразу двое молодых ребят с сигаретами в руках, оба работали на первом этаже. Один, насколько она знала, параллельно работал в центре йоги. «Как поживают параллельные миры?» усмехнулась Василиса. «Как всегда, все ходят задом наперёд. Тот, который Йок, широко улыбнулся. «Постоишь с нами?» спросил он, протягивая ей сигарету, но она покачала головой. «Не сегодня». Василиса знала, что нравится ему. Иногда под настроением могла выкурить сигаретку в его компании, но сегодня мысли были заняты совсем другим. «Как твои дела?» спросил Йок, убирая сигареты. мне надоели бумажки?» До смерти кивнула девушка, проходя дальше. Для всех она была кем-то наподобие личного помощника и курьера целителя Страхова. Ее реальная специальность держалась в строжайшем секрете. Их личные отношения тоже старались не афишировать. Ярослав не хотел публичности, причем ни в чем. Поначалу Василиса смеялась. Человек, боящийся публичной огласки, не должен был целовать ее при э, всем честном народе на финале шоу «Магия в действии». Казалось бы, теперь Василису могла узнать любая собака, но никто не узнавал незапоминающееся лицо. Василиса приложила пропуск к двери и прошла в широкий, полный суетящихся людей холл второго этажа. Тут не было приемной, не было клиентов, не было ароматических свечей и тихоэзотерической музыки. Напротив, за стеклянными дверями, располагался просторный зал с серыми офисными перегородками высотой по плечи даже ей. В кубиках сидели менеджеры. У каждого под рукой был компьютер, телефон, толстая книжка ежедневник, пачки каких-то бумажек. Каждый сидел на офисном кресле. А на головах у всех висели наушники с ушами-чебурашками, профессиональное оборудование. Перед губами менеджеров располагались узконаправленные микрофоны, с помощью которых они разговаривали с клиентами, позвонившими по телефону. Василиса усмехнулась – точно такое же оборудование, только более дешевое и низкого качества, такие же рабочие столы, только с куда более старыми компьютерами, она видела в диспетчерском отделении экстренной помощи в Твери, где брала интервью у ее так называемого Путина, уважаемого ветерана труда, диспетчера с многолетним стажем. Самое забавное, что тут, на втором этаже магического центра, тоже принимали звонки от людей, нуждающихся в помощи, только это было несколько другого рода. Василиса открыла и еще одну стеклянную дверь и погрузилась в муравейник – колл-центр, куда звонили клиенты, привлеченные самыми разными рекламными объявлениями. В газетах и журналах, на сайтах и на заборах около домов. Все рекламные объявления о чудодейственных таблетках, снимающих давление понижающих сахар, реклама CD-дисков, избавляющих от лишнего веса, заговоренных файлов, действующих как болеутоляющие или даже заменяющих сильно действующие препараты – вот Итоги приводили сюда. Цифровые станции соединяли клиентов с операторами из этого офиса. Муравейник, как местный клондайк. Место, приносившее максимальную прибыль владельцам шоу. Второй этаж существовал задолго до того, как целитель Страхов победил в шоу. Операторы на телефоне, сейчас они были учениками целителя Страхова, а раньше до этого и других победителей и лидеров того же самого шоу консультировали, предвидели будущее, читали прошлое, совершали чудеса и обещали удачу. Они принимали звонки и лечили дистанционно, по телефону, попутно продавая самую разную целительную билиберду. Сейчас особым спросом пользовались китайские уникальные грибы, секретная разработка ученых, а также целительные чаи, панацея от рака, высокого давления и геморроя. Хорошо шли и другие инновации. Имелись и были приборы, защищающие от радиации, и вечные фильтры на основе освещения воды серебром, и самые разнообразные наклейки экраны на телефоны, и блокираторы, клеящиеся на окна для защиты от информационного поля. Несмотря на то, что большая часть этого хлама имела штамп одобрена целителем Ярославом Страховым, сам Ярослав в этом балагане участия не принимал. Он устраивал свой Таковы были условия контракта. Хозяевам шоу свое ему свое. Вернее, клиенты с большими кошельками, верящие, что за деньги можно купить все, в том числе и счастье. Чтобы быть объективными, никто из владельцев шоу в страшном сне не мог представить, что Страхов, темная лошадка, неизвестно, как проскочившая сквозь игольное ушко всех их испытаний, станет ставить им условия и забирать у них самых выгодных клиентов. Никто и понятия не имел, как он умудрился справиться с заданиями и в правду? Чудотворец, что ли? Если так, то это было впервые. Нет, ну, как? Ярослав делал это. Им бы спросить серёгу об этом. Он ведь работал техником на канале, где снимали магию в действии, и мог порассказать о том, как легко поставить жучок-прослушку в кабинет продюсера, как мало знает о своей работе собственная служба безопасности канала, и как опасно бросать на столах без присмотра мобильные телефоны. Но его никто не спросил. Там таких техников, как он, было миллион. Таким образом, самого начала Сначала шоу все пошло не так. Ярослав, словно величайший маг всех времен народов, справлялся со всеми заданиями к удивлению даже самих организаторов шоу, самых главных циников, прекрасно знающих, как эта кухня работает. У уже был свой победитель – старец Кутепов, за которого было уплачено и который был согласован со всеми заинтересованными сторонами. Страхов мог сиять, как чудо господне Тумба лидера пролетела бы мимо него». Если бы не случилось непредвиденное. Старец Кутепов неожиданно выбыл из шоу в результате крупного газетного скандала. Кто стоял за этим и откуда у журналистов появилась информация крайне личного характера, выяснить так и не удалось какой-то Фомани, верующий, ударил по старцу Кутепову. Он бил без промаха. Пришлось оправдываться и сгонять старца. Хозяева шоу подозревали, что сам Страхов может стоять за этим, но доказать этого не смогли. Старец был убит журналистами очень не вовремя. Всего за два эфира до финала. Времени для маневра не было, и выбирать пришлось между немного странной всерьез верящей в свои экстрасенсорные способности дамы, с ней бы договориться было бы еще сложнее, и собственные Ярославом Страховым больше пристойных кандидатур не было. Ярослав оказался не нестроптивым и, что называется, адекватным, но умел держать удары и торговался, как черт знает кто. По результатам предпобедных переговоров выбил себе право независимой частной практики. Чудо, непозволительное еще ни для одного победителя за все пять лет, что существовало шоу. А, собственно, на тот момент у владельцев шоу уже не было никакого выбора. Контракт подписали, Страхов получил собственный офис и клиент, заставив владельцев шоу скрежетать зубами от злости. Мало того, что этот подлет заполучил доступ к серьезным деньгам, так еще и технологии остались нераскрытыми. Этот мерзавец стоял перед серьезными людьми, смотрел на э них своими собственными черными бессовестными глазами, строил просветленное лицо и утверждал, что истинный чудотворец, и улыбался. Волшебник? Как же? Технологии там были, причем, судя по всему, прекрасные. Было решено держать друга близко, а врага еще ближе. Целителя посадили прямо в том же здании, где был муравейник, и стали наблюдать. Только это ни черта не дало. Ярослав с удивительной то точности вычислил и уничтожил две скрытые камеры и отказался от бесплатного секретаря. Впрочем, через некоторое время поступили данные, что молодой, красивый, весь такой загадочный атлетически сложный страхов с его потерей памяти и благословением из какого-то там монастыря продается несоизмеримо лучше, нежели потенциальная фигура старца Кутепова. О таких прибылях владельцы шоу не могли даже мечтать. В конце концов, было решено махнуть на все рукой, что не делается к лучшему». Василиса шла сквозь муравейник, прислушиваясь к шуму разговором за тонкими стенками перегородок. Если не придираться к содержанию разговоров, порой странных и не совсем нормальных, все это напоминало обычный офис продаж, к примеру, тонеров для офисных принтеров и других причиндалов. Менеджеры продавали товар, убалтывали покупателей, оформляли заказы в компьютере и отправляли их почтой с наложенным платежом. Зарплата зависела от объема продаж. Когда Василиса узнала о том, честно, чем именно торгует корпорация «Монстров», так они звали «Центр между собой», поклялась себе, что никогда в жизни не купит ни одно инновационное изобретение или таблетку БАД, не удостоверившись в их лицензии. Ни один товар корпорации «Монстров» не имел никакой реальной сертификации, не являлся научным изобретением и зачастую защищал от несуществующих явлений, таких как темное антиматериальное биополе. Василиса с трудом подавляла желание написать серию «Разгром статей. Но, как говорится, не стоит гадить там, где живешь, если в этом нет прямого экономического смысла. Фома, не верующий отворачивался и смотрел в другую сторону. Поравнявшись с одним из кубиков, Василиса поздоровалась с Ольгой, матерью-одиночкой, пытающейся одновременно потянуть учебу в институте, где она училась на психолога, и расходы на двухлетнего ребенка. Они познакомились в столовой, где периодически наталкивались друг на друга, пока не разговорились и не начали вместе пить кофе. Они обе терпеть не могли того мерзкого сладковатого капучино, который варил местный томат. Пили американо с растительными сливками. Та еще бурда, но, по крайней мере, без сахара. Ольга увидела Василесу и улыбнулась, продолжая при этом говорить в микрофон. «Я бы рекомендовала вам попробовать новый набор. Вы получаете пятую пачку китайского корня бесплатно», говорила она, рукой показывая девушке на свободное кресло. «Да, китайский корень прекрасно подходит для профилактики псориаза. Во многих странах применяют в официальной медицине. Но вы Вы же знаете, как у нас все тяжело по части официальной сертификации. Что? Отлично. Я вас соединю с отделом доставки. Китайский корень. Это что за зверь? Василиса плюхнулась в кресло и протянула руку к картонной пачке с иероглифами. Черт его знает. Горький, как полынь. Может быть, она и есть. Берут? Полюбопытствовала Василиса, улыбнувшись. Сегодня как-то не очень. Пожаловалась девушка и сняла с головы массивные наушники с микрофоном. Народ все меньше верит в травы, да даже в китайский. А во что верят? инновации идут лучше всего, но они и дороже. Старухам не по карману. У кого дети есть, те берут. А в основном берут наклейки на телефоны, но это копейки. Сегодня вот должны были взять глаукометр, но родственники, видать, передумали. Пожлобились. А почем? 25 кусков. Ничего себе, хмыкнула Василиса, за такую фигню. С таким настроением ты слона не продашь, усмехнулась Ольга. Инновационный прибор для лечения глаукомы в любом возрасте и состоянии. Лазер ионные технологии помогают даже тем, кому за 90 И она подмигнула Василисе. «А как поживает бабка, что просит э, дипольный отражатель?» Вспомнила вдруг она. «Поживает, как огурчик, звонит. По три раза на дню звонит. Я уже передала запрос в техотдел. Пусть делают, что им стоит». «Ага, и спутниковые антенны», – усмехнулась Василиса. «Дипольный отражатель, плод воображения больной старушки, защищал ее от всестороннего излучения от вышек, которыми КГБ облучало город, проводя секретные и запрещенные опыты над населением. Старушка знала об опытах давно, за ней даже следили агенты этой самой службы, упразднения которой с развалом СССР она категорически отрицала. И пока ученые исцелительного центра отказывались делать профилактические профессиональный дипольный отражатель, старушка мастерила его самостоятельно из тефлоновой сковороды, проводов и микросхемы. Она даже была готова поделиться технологией с учеными. «Ты обедать пойдешь? Я бы кофейку выпила». Ольга потянулась, и стул откатился на середину коридора. Василиса невольно напряглась. Физическая реакция тела на необходимость лгать. Даже Алина не всегда справляется. Чего говорить у Василисе? «С удовольствием. Только мне вообще-то почту надо проверить. Можно я тебя гляну. Не вопрос. Кажется, Ольга не заметила напряжение Да я тебе браузер загружу. Я пойду в столовую, ты пока столик займи. Мне буквально одно письмо посмотреть. Василиса подкатилась к компьютеру, а Ольга отошла от него на пару шагов. От клиента? Хочу в отпуск поехать. Должны прислать подтверждение горящего тура. Выдала Василиса заранее готовую ложь. «Да ты что, а куда?» Тут же загорелась Ольга и Василиса, в который раз прокляла свою глупость. Горящий тур нашла, чем оправдаться. Теперь Ольга точно не уйдет. Мать-одиночка с весьма скромными финансами. О чем еще она может мечтать? «В Испанию!» – брякнула наугад Василиса. «Ух ты, ничего себе! И почем?» Ольга сделала шаг к креслу. Если она сядет в него обратно, все станет непередаваемо более сложным. 30. После некоторой паузы бросила Василиса: "Чёрт его знает, сколько на самом деле стоит горящий тур в Испанию. Она никогда нигде не была. Алина бы уже давно вычислила. По пятнам на лице нет. Ну, надо было подготовиться лучше". Это за одну нахмурилась Ольга: "Тебя дурят". «Ничего, «Ну, это не горящий тур, да?» – расстроилась Василиса. «Это за две недели. а, -а, -а, -а, -а кивнула Ольга. «Ну, не знаю, все равно не так и мало. это с перелетом? Думаю, да. Ты вообще горящие туры когда-нибудь брала?» – покачала головой девушка. «Кинут тебя, и все. Да, я посмотрю сама». Ты думаешь, окончательно растерялась Василиса? Паника плясала в ее сознании и неминуемо отражалась на реакциях. Зрачки расширились, лицо покраснело руки на клавиатуре начали дрожать, и она промахивалась мимо клавиш. Понятно, что сейчас надо будет сказать, что письма еще и нету. А что, если Ольга захочет посмотреть сайт, на котором она якобы заказала этот тур? Какая глупость! От паники Василиса не могла вспомнить ни одной. Кажется, есть какой-то коралл-тур, показа кружался почтовый сервер, девушка лихорадочно пропоминала их рекламу. Турция, Анталия не пойдет, черт их знает. Может, они вообще не торгуют испании Зачем она сказала про Испанию? Надо было говорить про Анталию, туда все ездят. «Я трижды ездила по горящим турам», — заверила ее Ольга. И к вящей панике Василиса плюхнулась в кресло. «Ну, прислали?» «Смотрю». Василиса раскрыла свой пустой ящик, адрес, который она держала для контактов, не связанных ни с журналистикой, ни тем более с делами их кубкомпании. Несколько «Писем от старых школьных друзей, уведомления с Фейсбука, спам, больше ничего. Знаешь, сколько кругом жулья?» – заверила ее Ольга, которой это было известно как никому другому, ибо сама работала на самое что ни на есть жулье. «Хорошие деньги, гибкий график, кажется, пока не прислали», – протянула Василиса, понимая, что весь план летит в тар-тарары. Ольга уже склонялась ближе к экрану, как вдруг Емельянова. Громкий голос руководителя отдела продаж раздался словно гром с небес. Ольга… Ольга оглянулась и тут же встала. Прошла к молодому человеку в слегка измятом сером костюме. Василиса выдохнула и закрыла страницу с почтой. Она смотрела, как девушка и начальник отдела о чем-то спорят, а затем, о небеса, уходят из муравейника в сторону его кабинета. Она подождала пару секунд, а затем воровато огляделась. В помещении был миллион людей, но никому ни до кого не было дела. Компьютер Ольги в зоне прямой видимости у пары других менеджеров, но они были поглощены собственными процессами. Процессами. Василиса раскрыла чистую страницу и ввела адрес. Страница мигнула, и по белому пространству покатились вниз колонки цифр. Наконец, загрузка программы остановилась, и на экране появился курсор. Василиса вбила комбинацию чисел и букв. Она могла сделать это и на своем ноутбуке, но тогда Ярослав узнал бы, что это именно она проверяла его. Это было недопустимо. Он не знал о том, что Василиса владеет кодом доступа в шелкопряд. Она подсматривала. Он его, когда тот проверял положение одного из клиентов. Ярослав привык к тому, что Василиса рассеяна, не слишком наблюдательна и не обладает феноменальной памятью. Но с волками жить по волчьи выть. Она знала, что страхов пробивает ее местоположение, и с чистой вредности решила, что должна иметь возможность пробить его самого. Допуск разрешен. «Отлично!» – Василиса бросила короткий взгляд на двери. Ольги не было. Если повезет, Ярослав не станет проверять, сколько доступов к программе прошло за день. С чего бы ему заподозрить, что результатом будет один лишний? На экране компьютера появилась карта города, и точки на нем – синие, мерцающие и красные, замершие на одном месте более трех часов. Номер 1160. Василисин номер спокойно помигивал синим неподалеку от метро повелецкая Рядом по центру было раскидано несколько пятизначных номеров – клиент, о Вероника дома» кивнула Василиса, увидев номер 50973, мигающий синим на улице Дениса Давыдова. Система была проста. У своих были четырехзначные номера, у клиентов – пятизначный у Ярослава номер 13. Так он лишний раз с презрением посмеялся над суевериями. Как сильно можно влиять на человека, если он боится простого числа 13. Ярослав намеренно хакнул один из своих телефонов, чтобы у Серёги была возможность всегда знать, где он. У Серёги не у Василисы. Девушка прокрутила карту, в беляева не было ни одного их клиента. Всего у них в активной слежке было около двух десятков телефонов. Старых клиентов они тоже держали, но ставили на паузу, чтобы легче было ориентироваться. В случае, если старый клиент звонил и записывался вновь, его можно было всегда активировать, если он не потерял телефон, конечно. Ярослава в Беляве не было. Сердце Василисы стукнуло, она дернулась и глубоко, резко вдохнула. «Значит, Алина соврала». «А где он? Отключился?» Она лихорадочно прокручивала карту в поисках цифры «тринадцать». Ольга могла вернуться в любую минуту. Другие менеджеры могли увидеть карту. Впрочем, на этот случай у нее была отмазка. Сказала бы, что смотрит маршрут, нужно поехать с документами на другой конец города. Но в любом случае это было бы плохо, если бы кто-то реально увидел программу Ярослава. Палево. Последствия непредсказуемы. «Где же ты где?» бормотала она, обойдя уже виртуально северо-запад Москвы и северный округ. Проблема была в том, что карту приходилось держать на достаточном увеличении. Если включить слишком маленькое разрешение, к примеру, посмотреть на карту всей Москвы, сразу паутинка шелкопряда исчезала. Это было подобно реальному путешествию, только по виртуальной карте. Ярослав много раз говорил, что надо перепрограммировать это, что так уходит больше времени на поиски. Но э, ВОЗ был и ныне там. Василиса увидела еще несколько пятизначных номеров, увидела и 1, 2, 3, 4, так со свойственным ему юмором Серега обозначил себя. Поверить трудно, как много людей по-прежнему держит эти четыре цифры как пароли ко всему на свете. Ну, Гюль, читай, открой личик, озлилась Василиса. Друг Ярослава сидел где-то в районе Шаболовки. Что он там делал, неизвестно, но Страхова там не было. Она посмотрела дома, но в районе Сухаревской вообще ничего никого не было. Цифровая пустыня. Как вдруг пролистала карту до Новослободской. Там, в глубине мелких улочек, в одном переулке, где росло множество тополей, там пульсировали два номера. Один вообще Незнакомая, второй 13, Ярослав. Василиса знала этот переулок, она много раз там была. Там располагался его любимый вегетарианский ресторан. Плов с сухофруктами, неведомые десерты из экзотических фруктов, уютный тихий уголок для тех, кто ищет уединение. Все столики отделены друг от друга перегородками, играет тихая музыка, периодически, когда открываются тяжелые двери, звенят бубенчики. Идеальное место для комфортных разговоров, флирта, поцелуев. Василиса Василиса тоже любила это место, но в последнее время они там почти не бывали. С кем же он там сейчас? Она еще раз вгляделась в незнакомые цифры 6090. Что с ними не так? Василиса вдруг отпрянула от экрана и побледнела. Вот что не так. Цифр-то всего 4, 6090 90. Кто ты? Это не клиент. Это кто-то, кого страхов считает своим. Кто-то, о ком Василиса не имеет ни малейшего понятия. 6 0 Что бы это значило? Василиса вдруг поняла, что уверенно под этими цифрами скрывается женщина. 6090 Может быть, талия и объем груди. Ярослав и Сергей любили зашифровывать скрытый смысл в цифры. Так легче было их запомнить. Василисин 1 1 6 читался просто на русской раскладке телефонной клавиатуры. Эти цифры могли считаться как Вася. 6090 тоже что-нибудь дозначили. Как минимум одно было ясно. Он ей солгал. А также приказал соврать Алине. Ни в каком Беляеве он не был. Сидел в кафе с кем-то своим. А это уже было кое-что. Нужно было спешить. Василиса нажала на маленький череп в уголке экрана, и колонка цифр снова пробежала по экрану. Она терпеливо дождалась, пока вместо шелкопряда в окошке не появится стандартный поисковик Яндекс. Это означало, что программа успешно стерла данные о себе в реестре компьютера, удалила называемые файлы куки и информацию из кэша. Черепок был специально создан для того, чтобы выходить из программы слежения на небезопасных компьютерах. Василиса не совершила Она оставлять следов. Она, что называется, была не первый день замужем и понимала, как важно соблюдать безопасность. Знала, что муравейник снимается на камеры слежения все 24 часа в сутки. Эти камеры даже никто не скрывал. Они висели под потолком в нескольких базовых точках. Впрочем, качество съемки оставляло желать лучшего. Да и сам факт съемки еще не означал, что эти записи кто-то просматривает. Это так, скорее мера предосторожности. Девушки следовали об этом подумать, но она не успела. Василиса была больше поглощена тем, чтобы загрузить на экран компьютера ольги какой-нибудь пристойный сайт с горящими турами в Испанию, чтобы по возвращении от начальника та нашла на экране компьютера именно его. С этой задачей Василиса справилась за пять минут. Сайтов такого плана было пруд пруди.